Глава 24 Клиника. Часть 6 17 июня 2031 года. Клиника Тихое место. Облаков лес. Окраина Нижнего Новгорода. Я прекрасно осознавал, что без знания о том, что за проклятие засело в моей энергосистеме, вытравить его будет невозможно. А значит, надо было либо вызывать сюда тяжелую гвардию в виде Юсупова и его дружков-инквизиторов и прессовать директора, и тогда вызвать у графа повышенный интерес к моей персоне, либо попытаться отыскать этого Синицына, если он еще был жив, и вытащить из него знания об этом проклятье Во втором варианте я не терял ничего. «Тихое место» действительно таким и было — Никакой полиции и инквизиции, которая могла бы отследить выплеск магии крови, если бы я проводил ритуал в населенном пункте. Здесь же, сомневаюсь, что местные целители настроены на поиск чернокнижников. Хотя, если взять в расчет то, что кто-то потихоньку крал жизненные силы пациентов, можно подумать, что этот злодей сможет обнаружить выплеск специфической энергии. Да нет, чушь. Магия крови была очень узкоспециализированным направлением колдовства структурно иным, нежели манипуляции с энергией, и отследить ее было сложнее. Для этого в Инквизиции работали специально натасканные маги и существа, а простой чернокнижник, для него мой ритуал будет настолько же незаметным в энергополе, как и для людей без колдовства вовсе. Так что я решил все-таки рискнуть и попробовать отыскать Синицына. Самостоятельно. Ну а уж потом, если не получится... Образцы его крови мне передал курьер от Салтыкова, Ну, как передал, он не доехал до клиники пару километров и привязал тонкий сверток с парой ампул к ноге, отправленного к нему Мунина. Наверное, курьер сильно удивился, что его посылку забирает ворон. Ха. Идея была простой. На птицу никто не обратит никакого внимания, и так оно и вышло. Пернатый прилетел ко мне в ночи после третьего дня процедур и, хлопая крыльями, уселся на подоконник открытого окна. «Коржи!» «Спасибо, приятель». «Обещаю, как закончу, ты получишь жирнейшее проклятие». «Карговорились!» Он улетел, а я, несмотря на жуткое истощение после сегодняшних процедур, принялся за работу. начертил на полу гостинный круг со вписанными в него пентаграммой и магическими символами. начертил украденным во время сегодняшних процедур у алхимика колдовским мелом с повышенной энергопроводимостью. Вообще, обчистить Буковицкого не составило труда. Он был так сосредоточен на анализах и изготовлении эликсиров, что я немного пошарил по его лаборатории и прихватил кое-что, что могло пригодиться мне в ритуале. Для этого требовалось не так уж много вещей на самом деле, особенно учитывая, что я не собирался проводить ритуал по дурацким, грубым и варварским методам, которые практиковали местные еретики. Они использовали огромное количество крови, животных или людей, впустую, растрачивая содержащуюся в алой жидкости энергию. А все почему? А все потому, что не видели истинной сути магии и не могли и не успевали, как следует контролировать бурные и быстрые всплески колдовства, вырывающиеся из алой жидкости. Поэтому кровавые чернокнижники и использовали всякие тормозящие и вспомогательные заклинания артефакты, субстанции и ингредиенты, типа черепов недавно умерших младенцев, столетиями напитанных кровью топоров-палачей и прочей дряни. Все это было редкостной мерзостью, но хвала эфиру ничего подобного мне и не требовалось. Контролировать потоки кровавой энергии я мог благодаря своему опыту и магическому зрению. Так что все, что мне требовалось, поле для работы, которое свяжет несколько элементов ритуала. Пентаграммы и символы. Кровь Синицына. Источник энергии и одновременно привязка к цели. Стабилизатор. Кости живого существа, в которых будет чуть не кротики И бумажная карта. С последней возникли определенные сложности, но в конце концов я отыскал ее в местной библиотеке. Там нашелся целый атлас, который я спер под кофтой и притащил к себе в апартаменты. Вообще, будь у меня доступ к современным артефакторным и алхимическим лавкам, все прошло бы быстрее и без всей этой кустарщины но приходилось обходиться тем, что есть. Расчет у меня был простой. Если Синицын жив, я узнаю, где он, ну а если нет, тогда и вариантов никаких не останется. Придется подключать Инквизицию. «Надеюсь, до этого не дойдет», — произнес я тихо. В комнате стояла гнетущая тишина, прерываемая лишь моими ударами сердца. Несмотря на то, что я знал, что делаю, легкое волнение все же присутствовало. Как-никак запрещенный ритуал собираюсь проводить. К тому же и энергии у меня чуть, и после процедур такая слабость, что... Если что-то пойдет не так... Нет, Маркелий, не думай об этом, все получится. Я еще раз осмотрел магические символы, выведенные мелом. Каждая линия, каждый завиток был продуман до мельчайших деталей. В центре пентаграммы лежала бумажная карта России. Вдохнув в нее немного магии, я аккуратно привязал ее сначала к пентаграмме, а затем откупорив одной из пробирок с кровью Синицына, и к ней тоже. На старой бумаге появились едва заметные руны. «Так, отлично», — прошептал я. «Настройка прошла успешно». Глубоко вздохнув и чувствуя, как по виску пробежала одинокая капля пота, я взял украденную у алхимика кожаный мешочек с порошком из костей животных. Осторожно рассыпав порошок по ключевым узлам пентаграммы, услышал едва различимое шипение — Будто воздух вокруг начал возмущаться творимой мной волшбой. Однако я не сомневался в том, что делаю. Крохи-некротики, которые хранились у меня в искре, отправились в каждую щепотку порошка, и они тут же загорелись тусклым фиолетовым светом. Но не прошло и пяти секунд, как они растворились в воздухе, оставляя за собой слабый запах горелой травы. Теперь самое главное. Я прокинул открытую пробирку с кровью Синицына в центр пентаграммы, заливая ей карту. Затем взял лежащий рядом нож, который спер из столовой, и полоснул себя по ладони. Капли медленно падали на карту, смешиваясь с кровью Синицына. Старый атлас оказался мгновенно испорчен, но ненадолго. Я успел перехватить рванувшую из смешанной крови энергетику, направил ее на карту и принялся плести сложное поисковое заклинание. Хвала Эфиру, его принцип был прост, и единственное, что мне требовалось, — аккуратность и настойчивость. Комната наполнилась странным жужжанием, напоминающим звук сотен насекомых. Я почувствовал, как энергия, которую я не мог черпать в обычной жизни, начала стекаться в пентаграмму, временами становясь видимой даже без моего магического зрения. Не прошло и пары минут, как перемешавшаяся на страницах карты кровь собралась в крохотный шарик, а сам атлас будто бы и не был облит кровью. Он очистился. Меж тем кровавый шарик запульсировал, словно живое существо. Начал двигаться, словно следил за чем-то невидимым. Пока не остановился на месте пересечения двух рек. Оки и Волги. Там, где находился Нижний Новгород. Вот, значит, как. Усмехнулся я и разорвал связь крови. Пентаграмма мгновенно потухла. Энергия, наполняющая ее, растворилась в окружающем мире, а капля крови выгорела без следа. Теперь я знал, что Синицын, кем бы он ни был, жив и не просто жив, но и по-прежнему находится недалеко от тихого места. 18 июня 2031 года. Клиника «Тихое место». Облаков лес. Окраина Нижнего Новгорода. На следующее утро я проснулся рано, еще до принятого подъема, аж в 6 утра. После напряженного дня процедур и ночи с кровавым ритуалом, следы которого пришлось тщательно заметать, это было сродни подвигу. Найдя свободного целителя, женщину лет сорока с проседью в длинных каштановых волосах и острым лицом, я попросила ей уведомить службу охраны о том, что до вечера мне придется уехать. Целительницу, надо сказать, эти слова ввели в легкий ступор. «Но зачем, господин Апостолов?» — удивилась она. «Прерывать процедуры ни в коем случае нельзя, и...» Я и не собираюсь отказываться от них. Сегодня у меня день восстановления, но дело в том, что мой дедушка, проживающий в Костроме, сегодня ночью плохо себя почувствовал. Я принялся врать без малейшего зазрения совести. К слову, это было вовсе не обязательно. Никаких ограничений на выезд за пределы клиники у пациентов не было. Я специально проштудировал подписанный мной договор. Но так все пациенты чувствовали слабость после каждой процедуры. Им было не до поездок и развлечений. «О-о!» Глаза целительницы выражали сочувствие. — Мне очень жаль, господин Апостолов. — Да, мне тоже. Я переживаю, что мы больше не сможем с ним увидеться и... В общем, я хочу съездить к нему. Четыре часа туда, четыре обратно, пару-тройку часов там. К шести вечера планирую вернуться, но если вдруг задержусь, постараюсь вернуться ночью или завтра утром до процедур. — Господин Апостолов, но на процедуры нужно приходить восстановленным и отдохнувшим. — Не переживайте насчет этого. Поймите, я бы и рад остаться, но просто не могу. Уведомите охрану прямо сейчас, прошу». Женщина кивнула, затем ее взгляд за линзами потух, и на пару минут она отключилась от реальности. Я подозревал, что она общается с Геллерштейном или кем-то из руководства клиники, но в конце концов целительница вернулась ко мне. «Господин Апостолов, я предупрежу охрану насчет вашей отлучки, но профессор Геллерштейн просит вас не забывать». Весь процесс усиления искры проходит по жесткому таймингу, и если вы пропустите первую завтрашнюю процедуру или хотя бы опоздаете на нее на полчаса, продолжить усиление вашей искры мы не сможем. Я понимаю. Также, согласно пункту 14.2.1 Договора об оказании магических услуг, клиника может возобновить усиление вашей искры только спустя год во избежание возникновения энергетических аномалий в теле пациента, и на основании пункта 14.2.2, только на основании полной повторной оплаты услуг клиники. Уже оплаченные средства в таком случае вам не вернутся. Я только хмыкнул. Вот он самый верный поводок. Опасность потерять огромную сумму денег, просто опоздав на процедуру на полчаса. Ха, сильно. Впрочем, я не переживал. Ни насчет денег, заработать их было несложно, имея на счетах хоть какой-то капитал. Ни насчет того, что успею вернуться. Отсюда до Новгорода рукой подать, а найти там Синицына будет несложно. У меня есть вторая ампула с его кровью. Как бы ни повернулось дело, я совершенно точно окажусь в тихом месте к следующей утренней процедуре. В общем, меня без проблем отпустили. Забрав свой байк скрытой парковки, я подмигнул Марьяне, снова дежурившей на проходной, и умчался в сторону Нижнего. До города добрался быстро. Выпил кофе и позавтракал в небольшом ресторанчике в центре, затем немного подождал открытие алхимических мастерских и артефакторных лавок, прошелся по ним и прикупил все необходимое для повторного ритуала. В разных местах, на всякий случай. А еще взял пяток энергокристаллов, чтобы чувствовать себя увереннее. Забавно, что до сих пор никто не подозревал, что этих малышей, которые другие маги использовали для создания артефактов, я только так юзал, как переносные аккумуляторы. Все-таки есть у пожирателей сильные преимущества перед другими магами. Могу понять, почему на нас в свое время ополчились и объявили вне закона. Закончив с покупками, я прошерстил сеть и отыскал подходящее мне объявление о посуточной сдаче недвижимости. Мелочиться не стал, снял сразу целый дом. Ну ладно, домик, где-то в садовом товариществе на окраине города. Руководствовался простой и прямой, как палка, мыслью. Мне нужно провести запретный ритуал, и в таком месте, в отличие от гостиниц и жилых комплексов, в густонаселенной части города, сильных заклинаний и патрулей полиции, скорее всего, почти нет. И не ошибся. Одноэтажный дом был последним на грунтовой улице. Он расположился на окраине дачного поселка, который заканчивался огромным пустырем, а дальше виднелось какое-то кладбище. Судя по разбитым дорогам, отсутствие тротуаров и общей бедности окрестных построек, тут можно было спокойно кого-нибудь убить и закопать, и никто бы даже ухом не повел. То, что нужно. Хозяин дома, сухопар и цыган в цветастой жилетке, если судить по аватарке, сразу попросил оплатить аренду наличными. Так что какое-то время пришлось поискать банкомат, чтобы снять бумажные деньги. Дикость какая. А когда я приехал на место и отдал жуликоватого вида владельцу несколько купюр, Поймал его жадный взгляд, которым цыган пожирал моего стикса. «Ты туда не смотри», — предупредил я его, впиваясь взглядом в рябое лицо мужчины. «Если с байком что-то случится, те аюжи тиил, ту мяу адел». Цыган побледнел, услышав родную речь. Затем нервно улыбнулся. Во рту мелькнуло несколько золотых зубов. «Что ты, что ты, брат? Те а бахтало? Никаких проблем не будет!» «Смотри у меня!» Цыган покивал, перекрестился, оставил мне ключи от дома и ворот, запрыгнул в свой старый колесный автомобиль и уехал. Я же не став загонять стикс за ворота. Все равно я тут ненадолго. Вошел в дом, поморщился от висевшей в воздухе пыли и сильного затхлого запаха и принялся потрошить сумку с купленными ингредиентами. Новый ритуал проводился точно так же, как и раньше, с тем лишь отличием, что на этот раз бумажная карта изображала исключительно Нижний Новгород и его окрестности и результат получился куда более точным. Кровавый шарик повис над одним из домов в деревне Шмойлова, в стороне от трассы, ведущей к тихому месту. Да уж, странно. Неужели этот Синицын обосновался так рядом к месту, из которого его поперли? Но зачем? Ох, что-то неладное со всей этой историей. Около получаса я не разрушал заклинание, чтобы понаблюдать за точкой, но она никуда не двигалась, а значит, колдун находился на одном и том же месте. Так, ну оставаться тут бессмысленно. Надо действовать. Я отметил дом на цифровых картах своего смартфона, убрал все следы ритуала, вышел из дома, оставив ключи на столе, и прыгнул на байк. Деревенька оказалась небольшой. Всего одна длинная улица с одним ответвлением. С юго-востока трасса, с северо-запада поля, упирающиеся в лесной массив. К Шмойлово вели две дороги. Одна нормальная, основная от трассы, а другая проселочная. Проходила мимо деревни и полей, и тянулась куда-то дальше на юго-запад. Здраво рассудив, что мой байк вызовет ненужное внимание, я решил проехаться по проселочной дороге, и не ошибся. За все время мне на пути не попалось ни единого человека. Прикинув, как лучше подобраться к дому, где скрывалась моя цель, я оставил Стикса в небольшой лесополосе и двинулся к нужному дому на своих двоих. Благо, переться пришлось всего метров пятьсот по заросшей высокой травой и редкими деревцами местности. Я старался держаться тихо и незаметно. На некоторых огородах виднелись люди, и пробраться к дому через заросший сад удалось только тогда, когда работяги из соседнего дома скрылись во дворе за высоким забором. Перемахнув через профнастил, я оказался на запущенном заднем дворе. Покосившиеся сараи, высокая трава, полупустой дровник. Очевидно, тут не особо занимались хозяйством. Я все время держал магическое зрение наготове и потому знал, Никаких собак рядом нет. Да и Мунин, который меня сопровождал, оглядывал местность, и, если что, он предупредил бы меня об опасности. Пройдя через каскад полуразваленных построек, я оказался в таком же заросшем дворе рядом с домом. Кирпичная двухэтажная постройка не выглядела заброшенной. Через траву к воротам была протоптана тропинка. У крыльца стояли новые ведра с водой, пепельница с кучей новых окурков, а за приоткрытой дверью гаража я увидел старенький мобиль. Беглый осмотр дома показал, что на двери висит колдовская защита, очень похожая на ту, которая была на двери кабинета Гелерштейна. Перед тем, как ей заняться, я обошел дом по кругу и осторожно заглянул в окна, но никого внутри не обнаружил. Так, интересно, я лоханулся и Синицын уехал, или просто он где-то на втором этаже? Или в подвале? К сожалению, мой магический взор не мог смотреть настолько далеко, так что пришлось решать, как поступить. «Вломиться сейчас или подождать, пока Синицын появится в ограде?» «Хм, времени у меня было достаточно, но только на первый взгляд. А если он уехал до завтрашнего обеда?» «Упущу моменты в клинику уже не вернусь». «Нет, определенно надо проникнуть внутрь. Проклятье! Как жаль, что крови этого колдуна у меня больше не осталось!» Эх, «Ладно, буду импровизировать». Уже имея опыт, я снова передвинул сигналку с двери на стену, снова создал отмычки... Благо, металла кругом хватало, да и в энергии теперь не было недостатка, и вскрыл простой замок на входной двери. Осторожно, войдя внутрь, миновал сени и оказался в длинном Г-образном коридоре. Замер. Тишина. Только слышно тиканье часов где-то в гостиной. Дом оказался обжитым. Чисто, никакой пыли, одежда, вещи. Не забывая держать магическое зрение, я осторожно прошелся по первому этажу, но не нашел ничего особенного и никого. В доме стояла такая оглушающая тишина, что казалось, будто стук моего сердца можно услышать даже на улице. Отбросив эту глупую мысль, я поднялся на второй этаж, едва не выругавшись, когда одна из ступенек деревянной лестницы скрипнула, но и там не обнаружил ничего интересного. Одна спальня явно хозяйская, с вещами и небольшим книжным шкафом с трудами по алхимии и артефакторике. Вторая — стерильная, в которой явно никто давно не ночевал. Полупустой кабинет и такой же спортзал со шведской стенкой и тоником, и ничего больше. Нахмурившись, я продолжил поиски, но нигде не обнаружил и следа Синицына. Точнее, следов-то хватало. Окурки, заблокированный планшет, книги с закладками, разбросанные по всем комнатам, одежда, тарелки с недоеденными и даже не успевшими протухнуть бутербродами, кружки с остатками кофе. Не обнаружив нигде выхода на чердак, я спустился на первый этаж и принялся искать спуск в подвал. И нашел. Спрятанный за хитрой стенной панелью в столовой. Так, так, так. Здесь тоже стояла простейшая магическая защита. И более того, приглядевшись к заклинарию, я понял, что оно еще и создает звуковой кокон. Видимо, чтобы никто не услышал, что там происходит. Любопытно. Теперь уже я вовсе не сомневался, что пришел по адресу. Осторожно сняв заклинание, но не разрушив его структуру, я отодвинул панель и тут же услышал внизу какое-то бормотание. «Бинго! Да, да, да! Я знал, что мне повезет!» Стараясь не шуметь и слыша одномерный гул, я спустился по каменным ступеням узкого прохода ниже и увидел большое подвальное помещение, заставленное столами и оборудованием. «Тут было много всего», И часть устройств очень напоминала те, что я видел в клинике. Но больше всего меня поразила кустарная копия артефактной барокамеры. Да, собранная, как выражалось в таких случаях Аня, из говна и веток. Но она была рабочей. Я видел это потому, как внутри нее курсирует энергия. За такой же кустарной панелью управления стоял мужчина. Спиной ко мне. В сером халате, со встопорщенными седыми волосами, Будто его только что шибануло током. Он совершал над панелью какие-то манипуляции, совершенно не замечая меня. Ну, что тут скажешь? Таким шансом надо пользоваться».